Глава пятая. Логово лис. В части норы, где обитали лисы из спецотряда, никогда не было людно. Среди рыжих ходил слух, что если тебя поймает один из команды, то возьмёт в ученики, и тогда никакой вольной жизни. Скучные тренировки, невыносимые условия обитания и прочие проверки на прочность. Но самое жуткое – это испытание высотой. Да ни один уважающий себя лис на это не согласится. Другое дело – отдел разработки – вот что действительно восхищало умы юных лис. Все мечтали быть похожи на этих ребят, которые носили очки без стекол. Всего три года назад приложением по подбору пар пользовался каждый оборотень в любой точке земного шара. Пока все не полетело под откос, репутация главных умов мира сверхов пошатнулась. Но в последние сутки весь молодняк, несмотря на риск быть завербованными в спецотряд, так и ходил к северной части норы, где располагались апартаменты Майконга. Говорили, что там спрятали пару самого большого сверха среди неживущих и что она не человек, что ради ее комфорта нужно много деревьев, а еще одна маленькая человеческая девочка. Рыжий молодняк гадал, кто же та, что может сама уходить и приходить в логово, кто та, кого охраняют издалека и даже не смеют приближаться. Говорили, что к ней сватался шведский волк Алрик и что даже сам Майконг не рискует к ней подойти. Мимо дверей апартаментов саванного лиса еще никогда не ходило столько любопытных ног, и когда ручка двери дернулась, рыжие бросились в рассыпную. Бросились, но лишь для того, чтобы тут же собраться вновь. И тут вдруг раздался просто жуткий звук, от которого любопытные подростки тут же обернулись в животных и прижали лапами уши. В двери показался сверкающий диск, искры запахло разогретым железом и подпаленной шкуркой самых медлительных зевак логова. Лисы застыли, когда дверь открылась. В коридор решительно шагнула девушка в желтых очках и наступила на белый пушок хвоста. Посмотрела вниз, охнула, убрала ногу и медленно посмотрела на каждого лица. Невежливо, решил молодняк. И обернулся по незаметному знаку старшего из банды прямо на глазах пары Майконга. Писец-лисец! Девушка едва покачнулась на месте и вцепилась в дверной косяк. Вскинула подбородок и отвернулась в сторону. Моргнула пару раз и еще раз посмотрела на молодняк Лис. Взгляд пара Майконга больше не отводила, но будто смотрела сквозь ребят. «Добро пожаловать!» – вышел вперед старший малолетней банды. «Куда?» – дёрнулись брови девушки. «В логово -лис. Лис!» Смешок вышел у девушки совсем невесёлым. «А вы... только что...» Пара Майконга открыла рот, и, конечно же, рыжие были рады помочь истинной уважаемого сверха, чтобы, не дай лисий бог, девушка не поняла ошибочно причину их нахождения здесь. «Мы будущие разработчики клана!» На слова старшего все лисы важно закивали головами. а а а, -а Голос пары Майконга был еле слышен, и лисы поняли, что не убедили. Наверное, она сомневается в них, раз они находятся на территории спецотряда. «Правда!» Мы ⁇ Надежда клана. Что бы вы там о нас не подумали. ⁇ Поняла, ⁇ кивнула девушка. Надежда. И сделала шаг к двери, поставила ее на место и молча скрылась за ней. Молодняк Лис переглянулся. Они так поразили ее? Обидели? Человеческих женщинам было трудно понять в силу возраста. Они редко покидали нару. Тут дверная щель стала алой от нагрева, и на глазах молодняка железная преграда невероятно быстро стала одним целым с железным дверным косяком. И наступила тишина. «Что такое? Что она сделала? Приварила дверь!» За преградой раздался голос пары Майконга, которая рассуждала вслух. «Не подготовила железо под углом. Корень сварки отвратительный. Хоть зачищу». Лисы переглянулись. «Она себя ругает или нас?» – не понял младший из банды. «Кажется, мы ей не понравились», – предположил середнячок. «Она просто поняла, что мы врали, что разработчики». «Точно! А, это испытание, да? Надо открыть дверь?» «Ребята, разгон!» «А в какой ипостасе?» «Как в какой? В лисьей!» Майконг Саванный лис подготовился. Яркая презентация мелькала перед глазами друзей и противников. На ней были собраны все известные случаи появления сверхгигантов и их судьба. Счастливая, плачевная, отшельническая и клановая. Разные жизни, разные пути и разный конец. Майконг показывал, что не только от личности оборотня зависит исход дела, но и от поведения окружающих. Особенно всех впечатлил случай, когда одного большого сверха настолько испугались, что чуть не уничтожили. В итоге он истребил все кланы на том континенте. Чем не поучительный пример трагических последствий неправильных действий? Майк понял, что в этот раз филигранно махнуть хвостом в сторону проблемы не удастся. В этот раз не отшутиться, не взять обаянием, не убедить образом взбалмошного одиночки. Он ощутил, что его зверю теперь действительно надо больше и понял, что это надо скрыть. Убрать голову с гильотины всеобщего молодушного испуга, защитить свету, выступить первым с предложением, пока они действительно не вкололи ему неизвестную сыворотку в одно место. Датчик открытия двери апартаментов, выходящие в лесе логово, просигналил на электронных часах Майконга аккурат во время скандала. «Я не буду возвращать Леона!» Альбина, врач клана гибридов, сжала кулаки. «Это не повод. Да и это разработка прошлого дока, а не моя». «Угроза мировому устою не повод?» Алрик из контроля, это шведская морда, совершенно некрасиво показал пальцем на глав местных кланов. «Посмотрите, доктор, на лица лидеров и скажите это им еще раз!» «Досмотрите да презентацию до конца!» Майк твердо вернул внимание к экрану, стараясь не беситься на заграничного блондина. А ведь еле сдержал рык. Если бы гаркнул, сделал бы себе хуже. Как истинный продуман, он не просто подготовил историю. Лис готов был дать решение. В завершении презентации Майк предлагал несколько вариантов, затрагивающих самый животрепещущий вопрос – лидерство. Саванный лис знал, что все главы боятся потерять свои места. Поэтому готов был подписать обязательство, что не станет претендовать на лидерство ни в одном из существующих кланов. «Всегда можно создать новый клан!» Алрик недовольно сложил руки на груди. «Глядите-ка, как поджилки трясутся. Как они все боятся за свои насиженные места!» «Я не буду под этим подписываться. Если главы кланов настолько слабы, что не смогут удержать своих людей, и те пойдут за лисом с моей разгульной репутацией, грош цена таким лидерам!» Майк понимал, что даже его манера речи изменилась. Амбиции, гордость, самоуверенность бомбили его клетки. Приходилось постоянно одергивать себя. Дерзкие слова так и рвались изо рта. Однако не просто быть сильнейшим. Особенно, когда на часы поступил сигнал, что Света вышла в логово, и там происходит черти что. Майконг достал детское пюре в мягкой упаковке и шумно втянул в себя пачку, приковывая к себе нервные взгляды присутствующих. Вытащил телефон из кармана и включил камеру, показывающую происходящее в коридоре. Забыл, что телефон подключен к проектору, и все увидели тоже, что и он. Тут главное не рвануть отсюда прямо сейчас, успокоиться, словить дзен. Света открыла дверь. Как! Он же не оставил и шанса! Зажатый между белоснежных ровных зубов Майка пластиковый носик пакетика пюре выскочил. Пачка упала на пол, но саванный лис этого даже не заметил. Болгарка! Голый молодняк лис, сварка, таран. В глазах Майконга потемнело, до ушей донесся нервный смех Никса. Видите, с такой парой Майконгу совсем не до мирового лидерства. Света. Я, конечно, хотела узнать секрет зверя, но не так быстро. Создавалось ощущение, что меня научили плавать, просто выбросив на середине реки из лодки. Красочные демонстрации, что не существует, просто трудно придумать. Монстр в коридоре или зверь в автобусе – это все было на грани фантастики. Можно было оправдать видение чем угодно. Надышалось дымом, а в темноте и домашняя кошка может показаться тигром и все такое. Но что делать с тем, что я увидела сейчас? Стаю лис, которая на моих глазах обернулась толпой голых подростков. К такому жизнь меня не готовила. И сейчас эти оборотни таранили единственную преграду между нами, подбадривая себя сначала криками, а потом с кулежом и странным гавканьем. «Вы только посмотрите, дверь сейфовой толщины, а морды пропечатались. Один, два, три, четыре, пять. Ух, вот это силище!» «И это еще подростки. А что, если сюда придут особи покрупнее?» Я оглянулась в поисках защиты, потом посмотрела на дверь, которая вела на улицу. «Что, если и там меня уже ждут?» Лисы-люди продолжали таранить дверь, а я лишь покрепче зажала в руках сварочную горелку. «В ужасе я! В шоке!» Я нажала на кнопку на горелке, и оттуда показался огонь. «Где там моя маска? Лишней никакая защита не будет». Дверь сотрясалась, но стояла накрепко. Еще бы! Фирма веников не вяжет. Я знаю свое дело, даже если корень шва не получился». Время, казалось, то тянулось, то неслось, словно не могло определиться. Поэтому, когда входная дверь на улицу открылась, я думала, что успею повернуться, еще, когда входящий будет на ступенях. Обернулась и прошлась огнем горелки по ошеломительно красивому лицу брюнета из автобуса. Горелка выпала из моих рук, а я обхватила голову мужчины руками, с ужасом глядя на ожог, который на глазах наливался волдырями. «Ох, прости!» Сумасшедшего размера чувство вины заполнило меня по самую макушку. И тут волдыри стали на глазах лопаться, красная кожа стала розовой, а потом и вовсе белой. Я смотрела в голубые глаза героя из автобуса и снова видела, как они синеют. А еще запоздала поняла, что он как-то совершенно неприлично тесно прижимает меня к себе. Дверь к лисам сотряслась в мощнейшем толчке, и в помещение ввалилась свора рыжих клубков, сбивая невезучие фикусы.